Глава третья. Универсальные методы противодействия манипуляциям. «Когда ты непредсказуем, ты неуязвим». Карлос Кастанеда. Безусловно, подробно рассмотренный список из 13 манипуляций не исчерпывающий. Как я уже писал ранее, манипуляции существует безграничное количество. Они трансформируются, изменяются, обрастают новыми сценарными линиями и деталями, используются в новых и новых контекстах, поэтому описать все вариации просто невозможно. Но мы рассмотрели самые часто встречающиеся, самые распространенные, наиболее сложные. Главное, что мы изучили способы противодействия каждой из них. Не заметили ли вы каких-то общих черт нейтрализации? Чтобы вам было проще ответить на этот вопрос, я предлагаю еще раз послушать, Название манипуляции и способы противодействия им. Вспоминаем. Манипуляция. Плохой человек, плохой аргумент. Какое было противодействие? Демонстрация отсутствия причин следственной связи. Или несоответствие слов делу. Правильное противодействие – логический рефрейминг. Фраза именно поэтому. Если личная выгода, то передергивание и доведение до абсурда. Если мы встречаем невежество, то правильное противодействие – это признание плюс уточнение. «А что у вас руки дрожат?» Правильная нейтрализация – признание плюс выгодное объяснение. В палочном доводе мы вскрывали манипуляции, задавали вопрос «А зачем вы мне это говорите?» или пытались сломать сценарий. В рамках подмазывания мы принимали комплимент и делали отказ от команды. Если мы встречали внушение, то я предлагал рационализацию и сохранение спокойствия. Если это выведение из равновесия, то два варианта – либо игнорирование, либо вскрытие манипуляции. Когда мы видим ставку на возраст, то мы должны продемонстрировать отсутствие причинно следственной связи плюс дать комплимент. Если передергивание, то опять же рационализация или ответное передергивание. На ответ психолога рационализация и метод бесконечных вопросов, что есть то же самое передергивание. Когда мы встречаем приклеивание ярлыков, то либо обесценивание ярлыка, то бишь передергивание, либо рационализация. А вот теперь давайте попытаемся найти нечто общее во всех этих методах противодействия. Рационализация в манипуляциях передергивания, ответ психолога и приклеивание ярлыков похожа на вскрытие манипуляций в палочном доводе. Признание в невежестве и в манипуляции, а что у вас руки дрожат, или принятие комплимента в невежестве, Это и есть слом сценария манипуляции. Какой бы способ противодействия вы ни взяли, он так или иначе будет сводиться к одному из трех универсальных. Следовательно, абсолютно любую манипуляцию, рассмотренную нами или какую-либо другую, можно нейтрализовать следующими тремя способами. Первое – вскрыть манипуляцию. Второе – вскрыть цель. И третье – сломать сценарий. Любую манипуляцию можно нейтрализовать, вскрывая ее. Напомню, что манипуляция является манипуляцией, пока она носит скрытый характер. Как только мы вскрываем манипулятивную линию, она становится открытой, и весь ее завуалированный смысл теряется. Мы тем самым показываем, что раскусили замысел агрессора, и с нами такой фокус не пройдет. Мы демонстрируем свое знание и понимание психологической манипуляции и умение отреагировать правильным образом. Кроме того, у любой манипуляции есть цель. Вскрывая цель, мы также ломаем ход манипуляции. Зачастую простой вопрос «Для чего ты мне это говоришь?» или «Чего ты хочешь добиться?» ставит манипулятора в тупик и переводит деструктивную коммуникацию в беседу по существу. И, конечно же, основа любой манипуляции – сценарий, то есть наиболее очевидное поведение жертвы, которого ожидает манипулятор. Стандартная реакция жертвы позволяет манипулятору нажимать на нужные кнопки и управлять эмоциями. Стремление быть последовательным часто подводит. Слом сценария разрушает все планы недобросовестного оппонента. По сути, эти методы можно масштабировать и прийти к двум фундаментальным моделям противодействия. Первое – непредсказуемость. Второе – рационализирование. Рационализирование включает в себя вскрытие целей и манипуляции, а непредсказуемость – слом сценария. Непредсказуемость – один из главных принципов противодействия манипуляциям. Когда человек себя ведет непредсказуемо, его поведение нельзя просчитать или предвосхитить, а значит манипулятору не к чему будет подстраиваться. Он не сможет рассчитать очевидную сценарную линию манипуляции. Подобрать ключи к неизвестному замку невозможно. Невозможно одержать победу, когда правила игры постоянно меняются. Помните об этом. Чтобы разорвать поведенческий шаблон манипулятора, подумайте, о чего он от вас ждет? Какой способ поведения наиболее очевиден и предсказуем? Как бы поступило большинство людей на вашем месте? К чему манипулятор вас подталкивает? Оцените и проанализируйте ожидаемую реакцию и поведите себя по-другому. От вас ждут, что вы будете оправдываться? А вы неожиданно соглашаетесь От вас ожидают раздражение и гнева А вы в ответ реагируете ироничной улыбкой Манипулятор ждет от вас личной встречи А вы приходите с компанией Это полезно Иногда спокойный эмоционально-нейтральный ответ на любую манипуляцию Ставит агрессора в тупик И сводит на нет все попытки выбить вас из колеи Я собрал 30 универсальных фраз Которые можно использовать для нейтрализации Итак, поехали Первое Это ваше мнение Второе Советы мне всегда пригодятся Третье Вы можете так думать, и это ваше право Четвертое Разные точки зрения бывают Пятое Многие так думают Шестое Поживем, увидим Седьмое Каждый имеет право на свою позицию Восьмое Вы можете принимать это как хотите Девятое У меня другое мнение 10. У каждого свой опыт 11. Вы можете это видеть под таким углом 12. На вкус и цвет товарищей нет 13. Я даже понимаю, почему вы так подумали 14. Вы видите только часть картины, и это нормально 15. Никто не идеален, правда? 16. Это правда 17. Это возможно 18. Это так и есть 19 бывает 20 принято 21 я вас услышал второе такое со мной или с каждым бывает 23 зависит от обстоятельств 24 у каждого свой стиль 25 любая обратная связь хороша 26 не беспокойтесь за меня 27 ну и хорошо 28 очень мило что вы говорите мне все это. 29-е – действительно оригинальная точка зрения. 30-е почему бы и нет. Безусловно, в практической психологии имеется еще ряд защитных механизмов. Среди них игнорирование, уход, ну, например, увеличение дистанции с манипулятором, блокировка, выстраивание различных барьеров и преград на пути манипуляции, управление, попытка взять манипулятора под свой контроль. Однако стоит заметить, что описанные мной методы позволяют не просто так или иначе уйти от манипуляции, но именно пресекают ее на корню, не давая манипулятору восстановить свои хитрые и опасные манипуляции. Кроме стратегии противодействия, конечно же, важна и психологическая реакция. Самый главный принцип ответного поведения – сохранение спокойствия и хладнокровия. Не показывайте собеседнику, что его прием подействовал и вас это задело. Когда вы владеете классификацией манипуляции, понимаете природу деструктивного воздействия и знаете способы нейтрализации, вы имеете не только невероятное стратегическое преимущество, но и спокойно реагируете на манипуляцию. Я всегда рекомендую напоминать манипулятору о правилах конструктивной коммуникации. Призывайте решать вопрос по существу, напоминая о приоритетах и целях. Найти лучшее решение, согласовать проект, установить истину. Объясняйте, что используемые манипулятором приемы препятствуют конструктивному решению ситуации в интересах обеих сторон. Итак, еще раз подведем итоги. Существует три фундаментальных способа противодействия манипуляциям. Вскрытие манипуляции, вскрытие цели и слом сценария. Просто, а главное, действенно и эффективно. Давайте еще раз посмотрим на знакомый нам пример. Итак, манипуляция. Иван Аркадьевич, я сегодня был у генерального. Он, кстати, подыскивает кандидатуру на должность начальника отдела. Между прочим, Иван Аркадьевич, у вас есть все шансы. А, правда, отчет, который я вас просил сделать, все еще не готов. Поговаривают, что генеральный директор не очень любит неисполнительных сотрудников. Но ведь может случиться чудо, и готовый отчет окажется у меня на столе завтра с утра. Правда ведь, Иван Аркадьевич, будущий начальник отдела? Определяем вид манипуляции. Как мы понимаем, это завуалированный шантаж, то есть палочный довод. Итак, первый метод, как мы можем отреагировать, это вскрыть манипуляцию. Как это будет звучать? Вы сейчас используете завуалированный шантаж. Мне не очень нравится, когда со мной общаются в такой манере. Поэтому давайте так больше не будем, хорошо? Тем более, что такой трюк со мной все равно не пройдет. Мы можем воспользоваться вторым методом, это вскрытие цели. Как это будет выглядеть? «Скажите, а для чего вы сейчас мне все это говорите?» или «Чего вы хотите добиться своими словами?» или «Какой реакции вы сейчас от меня ждете?» Мы можем прибегнуть к третьему методу, это слом сценария. Например, «Слушайте, а давайте прямо сейчас к генеральному директору вместе и пойдем, а?» «Обсудим все отчеты!» Но главный парадокс заключается в другом. Из моего опыта следует, что многие хронические жертвы почему-то стесняются или боятся уверенно и конструктивно противодействовать манипуляциям. Именно поэтому в финале данной главы я хочу представить вам важнейшие законы личностного пространства. Десять законов личностного пространства. Закон первый. Вы имеете право самостоятельно устанавливать границы своего пространства и своей личностной безопасности. Закон второй. Вы имеете право выражать свои чувства, высказывать свое мнение и демонстрировать свои желания. Закон третий. Ваши взгляды могут отличаться от мнения других людей. Закон четвертый. Вы имеете право говорить «нет», не чувствуя себя виноватым. Закон пятый. Защита от эмоциональной или психологической агрессии – Ваше законное право Закон шестой Вас никто не может заставить сделать то, чего вы действительно не хотите делать Закон 7 Вы не обязаны принимать слова манипулятора на свой счет или близко к сердцу Закон 8 Вы имеете право прервать любой нежелательный для вас контакт Закон 9 Вы имеете право не допускать агрессора в свое личное пространство Держите сложных и токсичных людей подальше от себя. Ну и, наконец, десятый закон. Наши чувства находятся внутри нас. И никто, кроме нас, не может включить или выключить наши чувства и ощущения.